«Как не наесть скорее?» Скобеев обнял Алешку, прижал к себе и отпустил. «Ну, полезай в обласок счастливого пути!» Над Каргасовским плесом занимался рассвет. После ветренной ночи и ошалевого буйства река притихла и дымилась туманом. Гасли последние звезды. «Не рвись, Юнга, сразу! Не надрывай рук! Всегда сохраняй запас сил! Помни!» «Если силы иссякли, начинается отчаяние, а это плохая штука», — наказывал Лавруха. «Живы будем, не помрем», — пошутил откуда-то уже издали Алешка. Скобил Еремеевич и Лавруха долго стояли молча, прислушивались к стуку Алешкиного весла. Наконец стук затих, лишь из прибрежной таешки доносилось паухивание филины. «Ишь, холера его забери!» — «Шубу запросил!» — «Чего что зима на пороге!» — засмеялся Лавруха. Алешка плыл не спеша, и не только потому, что Лавруха советовал не надрывать рук поначалу. Мешал туман. Смешанный с серым сумраком рассвета, он был местами плотным и непроглядным, вроде каменной стены. Так и казалось, что обласок сходу ударится сейчас в эту стену и закачается, черпая бортом воду. Туман держался бы все утро, а, может быть, не исчез бы и до полудня, если б не подул ветер. Он пригнал лохматые тучи, наползавшие на небо из заслившихся с горизонтом темных лесов. Минутами тучки сбрасывали на реку снежную крупку. Она была жесткой, как песок, Их листало Алёшку по лицу и рукам с ожесточением, оставляя красные полосы, как от ударов бичом. Встречный ветер задирал нос обласка, но, к счастью, он скоро переменился и подул в спину. Пригодился совет Еремеевича. «Обские плесы за Каргасоком, Алексей Романович, широкие, ветреные. хитрые на них, прижимайся к берегу, пользуйся каждой зеленкой». Значение этого совета Алёшка оценил в первые же часы путешествия. Берега у Оби даже на прямых плесах исчерчены заливчиками, крутыми изгибами, косами. Алёшка плыл, стараясь учесть все. Попутную стрежь под яром, затишье, которое наступало вдруг, когда одна туча сваливалась за горизонт, а вторая только еще поднималась с зенит. Воспользовался он и другим советом своих старших товарищей, без крайней нужды не пересекать обь. Очень река редко бывает спокойной, а борьба с волной требует больших усилий. Лучше проплыть 5-10 километров по кривой, чем в поисках прямой то и дело пересекать бурную реку. Кобеев велел ему не отказывать себе в еде, обязательно делать остановки на обед, варить рыбу или рябчиков. Но в первый день пути Алешка решил ослушаться Скобеева. «Пока развожу костер, варю, ем, час-два пройдет, а мне скорее надо до Тыма добраться. Самое трудное — опь, а Тым, как и Васюган, посмирнее, потише нравом», — думал Алешка, вспоминая рассказы старших о Тыме. Обедал он, не вылезая из обласка. Скользя под яром, он увидел в одном месте склонившиеся над водой заросли черной смородины. Ягод было так много, и они были такие крупные, что у Алешки потекли слюнки. Кому доводилось хаживать по рекам в позднюю осеннюю пору, тот знает, что нет на свете еды восхитительнее, чем сибирские ягоды, прокаленные солнцем и прихваченные первым морозцем. Чудом, уцелевшие от ветров и от птиц, они обладают в это время волшебными свойствами. Доставляя редкостное наслаждение своим ароматом и вкусом, они не только насыщают человека, но делают его бодрым, обостряют зрение и слух, добавляют ему новые силы. Завидев черно-смородиновой заросли, Алешка схватился за ветку, придержал обласок. Запас провизии лежал у него на корме, в брезентовом мешке. Подсунув под себя длинную ветку, пригодную заменить сейчас причальную бичеву, Алешка достал хлеб и принялся уплетать его вместе со смородиной. Через 10-15 минут он насытился, зачерпнул кружкой мутную обскую воду,